Тоха. Улица Ригачёва вытянулась вдоль озера, но красивыми видами похвастать не могла. Отделённая от тёмного глянца Онеги производственными зданиями и неухоженными зарослями, она выглядела именно тем, чем и была пыльными, запущенными задворками. Отсюда было рукой подать до шумного центра и забитой туристами набережной, но Ригачёво существовало как будто вне городской жизни. Здесь не светились завлекательные вывески клубов, сюда не водили приезжих А дорога выглядела так, словно её не ремонтировали со времён Великой Отечественной. Даже местные, казалось, не жили здесь, а обитали, готовые в любой момент сорваться и переехать. По-настоящему родным это место было только мальчишкам, живущим в домах почётной стороны улицы. Замусоренные и заросли стали их джунглями, а берег озера Пиратской бухты. Они знали по именам всех окрестных сторожей и с просоне могли наизусть отбарабанить расписание их дежурств. Где моют бутылки бомжи и где вырла на рубе беременная бездомная овчарка, В каком подлеске растут кусты смородины и во сколько по дороге проезжает последний троллейбус. Для неугомонных маленьких исследователей на родной улице не было тайн и загадок. За своих они стояли горой, а случайно забрётшим на территорию чужакам не давали пощады. Идти сюда втроём да ещё и с пустыми руками было чистым безумием. Поэтому Тоха всё же прихватил с собой кастет. От гостиницы Карелия они прошли дворами, заглядывая на детские площадки, забираясь в подвалы. проходя насквозь заброшенные дома шаг за шагом они исследовали все места обитания местных хулиганов здесь тоже не было птиц и это сразу бросалось в глаза лишь однажды они встретили одинокую ворону уныло клювавшую пустую пачку из-под чипсов и косившуюся на чужаков умным чёрным глазом на площадках сидели скучающие мамочки с колясками у подъездов вросли в скамейки вечные бабушки провожающие мальчишек подозрительными взглядами коленovskей в атаге не было нигде И Тоха начинал нервничать. Запал, с которым он подбил всех идти на чужую территорию, потихоньку угасал. Костец с свинцовым весом оттягивающий задний карман больше не придавал уверенности. Хотелось воспользоваться случаем и уйти, не потеряв лицо, но в этот миг к ним, застывшим в растерянности посреди очередного двора, обратилась дородная старушка, протирающая лавочку в тени куста сирени. Вы падетолика ищете? А? Тоха не сразу понял о ком идет речь. Полчаса назад убежали. Он своих бесенят в кусты повёл. Старушка многозначительно покачала головой на толстой шее. У них там халабуда, точно-точно. Слушая, как Жан от лица всех вежливо благодарит старушку, Тоха еле сдерживался, чтобы не наорать на глупую каргу. Так не вовремя сунуть свой длинный нос туда, куда не просили, это надо уметь. Он тоже кивнул в знак благодарности, которой не испытывал. Не скрывая разочарования, горько застонал Серый. Деваться было некуда. Мальчишки перебежали дорогу и скрылись в зарослях, плавно уходящих на улицу Онежской флотилии. Буйное сплетение веток и некошеной травы не имело названия. Ни парк, ни сквер, астаток дикого леса, как он есть. На кустах, траве и ветвях деревьев серебрились нити паутины, с повисшими нотами росы. Под ногами то чавкали размокшие листья, то хрустел валежник, то поскрипывала сухая утоптанная тропка. Птиц здесь было пугающе мало. Высоко-высоко, теряясь в кронах, тоскливо чивиркала крохотная печуга, да ещё отвечая ей хрипло каркала ворона. Зато ребята видели белку, похожую на облезлую крысу с очень пушистым хвостом. Тох опёр тараном, отводя руками ветки, проламывая сквозь высокую почти по самую грудь траву. Неимоверно чесалась кожа и в голову лезли непрошеные мысли о клещах, но позрелым размышлениям Тоха приходил к выводу, что в свете грядущей встречи с коленом возможны и клещи, наименьшее из проблем. Заросли раздались внезапно. Проломив чистокол кустов, тоха вынырнул на открытое пространство, отплёвываясь и смахивая с лица налипшую паутину. Сперва он заметил её халабуду. Невероятное сооружение из досок и толстых палок, прилипшее к старому тополю, болезненным наростом. То ли шала, то ли вигвам, обшитая фанерой, картоном и кусками полиэтиленовой плёнки, халабуда возвышалась над землёй на добрых 3 метра и служила ригачинским пацанам штабом, местом для игр. укрытием от дождя, а иногда и настоящим домом. По крайней мере пара босоногих в их растрых, каремельно-смуглых, то ли от загара, то ли от грязи, выглядела так, словно жила здесь не первый день. Лишь сейчас Туху увидел их, увидел их всех, и невероятным усилием воли подавил трусливое желание юркнуть обратно в кусты. За спиной неохотно расступаясь перед джаном, зашумели кусты. Не оборачиваясь, Туху почувствовал, как вдруг сбился с шага Но всё же подошёл, встал рядом, плечом к плечу. Тоха скосил глаза, губы Жана беззвучно шевелились, подсчитывая противников. Пятерых вместе с коленом хватило бы за глаза, но вокруг сложенного из веток костерка сидело человек 12, не меньше. Трое старших в шортах и футболках устроились на поваленном стволе берёзы, лениво перекидываясь дурачка за мусоленными старыми картами. С ними сам Колено, похожий на огра среди гоблинов. Бритый нагло с уродливым белым шрамом, навсегда приподнявшим левую щеку в недоброй ухмылке. Ещё трое ремонтировали южную стену халабуды, скотчем заклеиваяadrанный полиэтилен, приколачивая ржавыми гвоздями рассохшиеся доски. Кучка малышни лет 10 возилась у самого костра, вырывая друг у друга бутылку газировки. Они так и застыли, забыв о делёжке, круглыми от изумления глазами разглядывая невесть откуда взявшихся чужаков. А ещё кто-то невидимый возился в самой халабуде. Вновь затрещали кусты, выплюнув из живота серого. Тот вывалился на поляну, едва не упал, запрыгал на одной ноге и с царапаными руками отряхивая рубашку. Наконец огляделся вокруг и тихо ойкнул. Этот испуганный возглас вернул онемевшую от такой наглости банду колена в реальный мир. Все разом подобрались, напряжились. Один из старших, видно чинам пониже, с готовностью соскочил с бревна в развалочку направился к ребятам. На его недоверчивой физиономии непонимание боролось с желанием выслужиться. Наигранное презрение светилось в глазах, губы, подражая вожаку, кривились в нехорошей усмешке, хрустели костяшки разминаемых пальцев. Но нет, нет, этот взгляд его вдруг срывался, начинал обшаривать кусты в поисках засады. Опася, деловито протянул кто-то из мельзги: "Ща рыба им объяснит, что чё по чём". Шнобель, не отрываясь от карт, гаркнул колено. Услышав это, из халабуды выбрался тощий, насатый мальчишка. Увидел чужаков, моментально оценил обстановку и юркнул в заросли на другой стороне поляны. Через минуту голос его звонкого возвестил, что незваные гости пришли втроём, и больше никто по кустам не таится. Колено безразлично пожал плечами и шлёпкнул на бревно буб нового валета. Сидящий рядом мальчишка почесал облезлый нос, и отбился тузом. Бутылка с газировкой осторожно пошла по рукам. Младшие готовились к зрелищу. Строители отложили инструменты, похватали лежащие на земле палки. А смелевшая рыба подошёл вплотную, демонстративно сплюнул Тохе под ноги. Что заблудились, девочки? Малышня доброительно заулюлюкала, зафыркала давязьгизеровкой. Тоха хмуро сверлил шестёрку взглядом. Он мог вырубить его с одного удара и будь один давно бы так и сделал, а дальше будь что будет. Но плечом к плечу с ним стояли друзья. И Тоха наступил гордости на горло. Мы к Колену пришли, громко, чтобы услышал Вожак, сказал он. Разговор есть. Колено никак не отреагировал, задумчиво разглядывая лежащие на бревне карты. Костет в заднем кармане перестал казаться грозным оружием. По совести сказать, Тоха им ни разу не пользовался и полагал, что от простой палки толку сейчас было бы больше. А ты кто такой вообще? Кого знаешь? Пошел в наступление рыба. Ты Колену родственник что ли? Он обернулся к Важаку и заискивающе позвал. "Талян, тут к тебе типа родню набиваются". "Не знаю таких", снимая с колоды верхнюю карту, промычал Колено. "Во, слышал ты?" начал было Рыба, но наткнулся на Тохин взгляд и подавился заготовленным ругательством. Тоха и сам чувствовал, как глаза наливаются кровью, как шумят в висках, мешая думать гулкие молоточки. Рыба выводил его из себя, как на его виделся Тохи собачий хвост, которым тот вилял, стараясь угодить Важаку. Едва сдерживаясь, чтобы не выбить шестерки зубы, Тоха так сосредоточился на себе, что совсем позабыл о друзьях и потому немало удивился, когда вперед шагнул Жан. Чего вы болаган разводите? Сказали же серьезный разговор. Рыба тут же обрадованно переключился на противника поменьше. Слышь, потлатый, а тебе кто варежку раздевать позволил? Тебя не спросил. Жан выпит у грудь колесом, сжал кулаки. Фигасе! Рыба прищурился, точно только заметил. А ты ещё и с Сергой? Ты что, баба, что ли? Тоха мысленно выругался и попытался ухватить друга за руку, но не успел. Коротко, без замаха, жанткнул рыбу кулаком в лицо. Рухнув на утоптанную землю, рыба заныл, прижимая ладонь к расквашенному носу. Поняв, что мирные переговоры провалились, Тоха нацепил кастет. Хотелось наорать на самого себя за тупость и недальновидность. Следовало идти одному, как бы не было страшно. Одному был шанс избежать драки. Соваться в это логово с Жаном и Серым было все равно, что принести с собой две мешени. Поляна взорвалась. Заголдели недовольные мальки, вскочили с мест, бросив недопитую бутылку. В чумазах руках, как по волшебству, появились палки и обломки камней. Слаже набросились вперед строители, спрыгнули с насиженных мест телохранители колена. Лишь сам главарь оставался на месте, брезгливо усмехаясь начавшееся суете. Да побитая рыба отползал бережно держать за кровящий нос. Жан, твою ж дивизию! У коризни наругнулся Тоха. Плечом к плечу они ждали, когда их накроет волна первой атаки, и понимали, что эта атака будет и единственной. Не сбежать, не отбиться, ни единого шанса. И в этой суете как-то совсем выпал из внимания Серый. Хватит, хватит, стойте! Он выскочил в центр, едва не наступив на ногу все еще лежащему на земле рыбе. Срываясь на фальце, голос Серого на мгновение перекрыл даже галдеж младших. дощий, нескладный, в отглаженной рубашке с воротничком-стойкой, выглядевший невероятно глупо и максимально нелепо. Серый стоял размахивая руками, как ветряная мельница. Такой пронзительностью веяло от его крика, что от така захлебнулась, распалась на части, застыла, недоумённо разглядывая безумного самоубийцу. Прекратите! У нас друг погиб, а вы? Как вам не стыдно? Тишина разлилась по центру поляны, убегая от потрескивающего костёрка. Тоха слышал, как гудит застрявший в кустах шмель. Ригачинский и Переминалис с ноги на ногу смущённо поглядывая друг на друга. Тоха осторожно потянул Серова за край рубашки, но тот раздражённо отмахнулся. Лицо его пылало праведным гневом, только кончики ушей белели окалиной. Впервые Тоха видел друга таким злым и бесстрашным. Жан тоже смотрел на Серова, как на некую дюковинку, вроде козы с двумя головами. И чё? Тупо спросил один из строителей. Над поляной пронёсся шипоток. Все вдруг подумали: а в правду и чё? Пролетел и канул в кустах, хрустя мелкими ветками обломок кирпича. Туха едва успел одернуть голову. Палки засвистели, расикая воздух. Насатый малек Шнобель заголосил как индейц, и в этот момент с бревна поднялся Калена. Ну хареда! Рявкнул он, и все разом притихли. Даже шмель в кустах решил, что выберётся чуть попозже. Даже костёр как будто стал потрескивать тише. Шлёпнув карты на бревно, колено тяжело пошагал к нарушителям спокойствия. Массивный как шкаф и такой же тяжёлый, он возвышался над своей бандой на полторы головы. Тухи подумала, что такого не свалить даже костетом. Разве что каким-нибудь стенобитным марудеем из книжек Жана. Возникло острое желание заслонить собой чудушного Серёню, встать на пути великана, но Туха знал, нельзя. Каким-то чудом Серый остановил бойню, спас их шкуры от множества синяков и шишек, а может и от чего похуже. Не стоило нарушать хрупкий мир. Как он умер? Колено навис над Серым как скальный уступ. Вот-вот обрушится и погребет под тонными породы. Толстые предплечья скрестились на широкой груди. Банда затяила дыхание. Чтобы заглянуть колено в лицо Серому пришлось запрокинуть голову, но смотрел он смело, с вызовом. Его убило что-то. Мечта. Сначала оно всех собак и кошек перетаскало, а потом Юрец его нашёл и оно его с крыши столкнуло, чтобы все подумали, что он сам упал. А он не падал. Этот это штука эта, она его убила. Поначалу сбивчивый рассказ Серова выровнялся, побежал стремительной речкой. Ригачинские слушали молча, и на их бледных лицах то хоть читал узнавание. Беда была у них. Беда их коснулась. Этого нельзя было не заметить. Даже рыбакуй как утерев кровь с лица смотрел на ребят с сочувствием. Пошли. Колено мотнул бритой головой, указывая направление и двинулся за холобуду. Осторожно поглядывая на расступившуюся банду, мальчишки гуськом потянулись за ним. Стоило чужакам уйти, как маленький лагерь зажил своей обычной жизнью. Застучал молоток, лихо зашлёпали замусоленные карты, тонкие голосами люжки завырещали, требуя отдать козяву. Шли недолго, минуты 2-3. С нового места хорошо просматривался лагерь, но звуки долетали приглушённо. Здесь было почище, ни валежника, ни поваленных деревьев, даже трава как будто Туха пригляделся внимательно. Так и есть. Траву недавно стригли, неаккуратно, чем попало, желая хоть как-то облагородить именно этот участок леса. Почему? Что-то было в нём такое неправильное, но Туха никак не мог уловить что же. Колено нагнулся, голой рукой выдрал кустик крапивы, даже не ойкнул и отшвырнул в сторону. У его ног лежал увесистый валун с криво намалёванным оранжевой краской словом: Барсик. Прочёл тоха, и всё тут же встало на свои места. В разных местах небольшой поляны торчали камни, сложные из кирпичей пирамидки, кресты из веток, все с именами мёртвых питомцев. Всего могил 10-15 с мисками-пложками, оберегами из веток и ниток. резиновыми игрушками и пластиковыми косточками. Возле молоденькой еле забившей всю окрестную траву высился небольшой могильный холмик, украшенный листьями, увядшими одуванчиками и цветными лентами. Поверх высохшей земли крупной галькой выложили цыган. Барсик это наш дворовый котяра был. Мы его в натуре всем двором подкармливали. Он самый первый пропал, ещё в начале апреля. Гулкий голос колена рассказывал ровно, бесстрастно. Тогда ещё потеплело резко так. Но мы решили, что он загулял, типа даже не парился никто. Но пропал и пропал шут с ним. Потом у Гарика кошка исчезла, Хлоя. Ну, тоже подумали, сбежала бывает, что. А потом понеслось. День через день то кошак исчезнет, то шавка какая-нибудь. Птицы, уточнил Тоха. Я тебе больше скажу. И птицы, и крысы ещё, Колено кивнул. А это мы после всё вместе связали. Первое время на бомжей думали, даже вломили парочки, чтобы не ошибались тут. В газете про сатанистов писали, только это все лажа. Нет у нас тут никаких сатанистов и не было никогда. Свои эмоции Калена скрывал мастерски, но видно тема была для него болезненной. Нет, нет, до да прорывались наружу затаянная злость и обида. Тогда до хруста в костях сжимались кулаки кувалды, а косматые брови угрожающе надвигались на переносицу. Потом уже начали замечать всякое. Она ведь дерзкая зараза. Ей нравилось, что мы за ней носимся носом землю роем. Игралась она с нами так, типа. Под конец так уже просто издевалась. Начала нам трупы подкидывать прямо в лагерь. Приходим раз, а тут тушка барсика, сухая как мумия. Мы его только по уху узнали. Оно у него очень приметное, рваное такое было. Сидим в засаде день, ни черта На ночь расходимся. С утра новый подарочек. Мы всё обшарили, чтобы эту тварь выловить, но её ж не найдёшь так просто. В колено осторожно спросил Тоха. А почему она? Наш друг, тот, который умер, видел дракона, встрял серый. Дракона? Сам-то понял, что сказал. Дракона ни вон какие. Колено дёрнул левой половиной лица. Мы все подвалы обшарили, все чердаки, все заброшки, весь лес прочесали. Какой в баню дракон? Где ему тут спрятаться? Он помолчал, собираясь с духом. Чувствовалось, то, что он собирался сказать, давалось ему не просто. Голосом неожиданно тихим Калена сказал: "Это ведьма, пацаны". Переспрашивать было рискованно. Калена запросто мог обидеться, а обидевшись полезть в драку. Но они пришли сюда, чтобы узнать о чудовище как можно больше. И принимать на веру первые же слова, в общем, то хо рискнул. Откуда знаешь? Галена против ожидания психовать не стал, кивнул понимающе. Мелкие из Ватаги её видели, не все, но некоторые и не по одному разу. Я её и сам видел ночью. Он замолчал, деловито сунул руки в карманы, но Тоху успел заметить, как трясутся его пальцы. Это казалось невероятным, но Колена В одиночку выходивший на пятерых противников боялся. И ведь немало времени уже прошло, не вчера всё случилось, однако воспоминания оказались настолько яркими, что колено побледнел как покойник. Тоха заметил это, несмотря на загар и грязь. Встал как-то ночью. Башка чугунная, пить охота, да и в туалет надо бы. Пока все свои дела сделал, проснулся немного, ну и думаю, а чего меня разбудил-а то? Слышу, по окну ветка скребёт. Противно аж мурашки по спине. Так скр и тук-тук-тук постукивает. Но ну, думаю, надо окно открыть, да отломать её к чёртовой бабушке. И полез же, слышь, полез первую раму открыл. Потом думаю, стоп. Какая нафиг ветка? У меня пятый этаж, а все высокие тополя ещё в прошлом году спилили. Я к стеклу прислонился. А туда она. Вниз головой висит пялица на меня. Глаза красные, зубы кривые, слюнявые, морщинистая, как шарпей. И вот на столечко от меня. Толстые пальцы с нестриженными ногтями показали крохотный зазор, в который едва ли пролезла бы лезвие ножа. Я чуть штаны не наделал. Все не мог понять, как я ее не заметил. Ведь все же на ладони она прям к стеклу прилипла. И слышу, вроде как в голове у меня стук ветки этой. И мысли одна и та же. Надо открыть окно. Надо открыть окно, открыть окно и сломать чертову ветку. И руки, слышь, руки сами тянутся к шпингалету. Последнюю фразу Калена практически кричал, схватив Тоху за плечо и брызгая слюнями. По пальцам его сбегала дрожь, передавалась Тохи, и он невольно заразился страхом той апрельской ночи. Тоже затрясся, представляя, как жутко должно быть, когда тебя заставляют делать что-то против твоей воли. Наконец Калена при тих, закончил чуть ли не шепотом. Не знаю, почему я её не открыл. Реально не знаю. Стою ни живьём, ни мёртв, а сам гласа оторвать не могу. Тут она, походу, поняла, что я её вижу, и такая раз и пропала. Так что ведьма это, пацаны. За базар отвечу ведьма. Я, если до старости доживу и помирать буду, то и тогда эту рожу страхолюдную вспомню. Тохов в смятении потёр нос. История отдавала сильнейшим бредом. Еро скажи, её кто другой не вызвал бы ничего, кроме недоверчивой усмешки. Имело значение ещё и то, как рассказывал Колено и как он при этом выглядел. А выглядел он неважно. Но и самое главное юрка. Нужно было искать любые зацепки. Так это. Хм. Ведьма. Тоха не знал, куда глаза прятать. Как вы её прогнали? Никак. Колено невесело усмехнулся. Она сама ушла. Грохнула цыганна и пропала, будто её не было никогда. Я думаю, она на зверье мелком отъедалась, силы набирала, а потом на крупную дичь перешла. Она ведь не спроста ко мне тогда приходила. И вокруг мальков не просто так ошивалась. Тоха похолодел от внезапной догадки. Челюсти свело, язык онемел, с одно желудка поднялась едкая горечь. А цепинели и жан с сером, словно их парализовало. Безумные слова дичь покрупнее стучали в голове. Не может быть, этого не может быть, этого не может. В одной из могил лежала не собака, не кошка, не попугайчик, не золотая рыбка и не хомяк. В одной из могил лежал цыган. Он кто был? Как сквозь вату услышал тоха собственный голос. Малёк дедомовский, летом сбегал от них постоянно и с нами тусовался. Иногда по несколько дней здесь жил. Лет 9 ему было, что ли, вызвался в одиночку ночью по караулить. Вот как мумии в кино показывают, вот такой он был, когда мы его нашли. Ведьма его высосала в чистою. Колено присел у могилы, поправил пару камешков. Тоха смотрел сквозь него. Перед глазами мелькали телевизионные новости, фотографии в газетах и посты ВКонтакте, с которых улыбался маленький лопоухий мальчишка с глупой короткой чёлкой на обритой голове. Смуглый, белозубый, он и впрямь походил на цыганёнка. Больше месяца его искал весь город: полиция, охотники, волонтёры, а он всё это время был здесь, в неглубокой яме, присыпанной землёй и камнями. В обратную сторону их провожал шнобель. Оказалось, если не переть буром, можно отыскать вполне удобные тропки, натоптанные в атаке за долгие годы игр в штабе холобуде. Вся дорога заняла не больше 10 минут, и после неё не пришлось вычёсывать из волос листву и паутину. Тоха едва ли замечал всё это, двигаясь на автомате, вслед за проводником, подныривая, перепрыгивая, придерживая ветки. Из головы всё не шли последние слова Колена. Тоха предложил им поквитаться с тварью всем вместе. Ригачинские были грозной силой и никакому чудовищу, будь оно ведьмой или драконом, И даже чёртом лысым не устоять против толпы диких, любящих и умеющих драться мальчишек. Тоха предоставил говорить Серому, и тот рассказал всё как надо: про кошек и про хана, и про Юрку ещё раз, хотя это было чертовски почти физически больно. Главное, Данёс не расплескал, им известно, где тварь устроила логово, по крайней мере, где оно было раньше. Но на колено это не произвело ровно никакого впечатления. Бритая голова качнулась из стороны в сторону, Взгляд спрятался между стоптанных сандалей, зарылся в прошлогодние листья и хвою. "Не, пацаны, дальше сами. Всё, что знаю, рассказал. Больше сказать нечего и помочь больше нечем. Теперь это ваша забота, а мы свою жертву уже принесли". "И что нам делать?" тупо спросил Тоха тогда. "Ждать", философски ответил Колено. "Ждать, пока она нажрётся, выберет себе жертву". И свали этот вас подальше. Какой подальше? Взвился Жан. Мы на Пушкина живем. Она от вас меньше, чем на пять километров убралась. Что ей мешает обратно вернуться? Поразительно спокойный Калена вновь стерпел явное неуважение. Нет, не вернется, просто сказал он. И Тоха почему-то сразу ему поверил. Уверен? Спросил он. Уверен. Кивком подтвердил Калена. Чувствую. На этом все и закончилось. Они не узнали, как победить чудовище, зато узнали, как ему проиграть. У дороги Шнобель придержал Теху за руку. Серы и Жан тоже остановились. Мелкий смотрел на них снизу вверх, снавал пальцами живыми черными глазами. Наконец решился. Это не ведьма. Калена гонит все. Он трубно вы сморкался, зажав нос пальцами. Рыба тоже ведьму видела Га, и еще Риня, но Риня свистит, как дышит. Ничего он не видел. А я видел, и это не ведьма. Что ты видел? Тоха подался вперёд, ловя каждое слово. Ящер это. Он ко мне в комнату хотел залезть, я еле форточку успел закрыть. По стене полз, прикиньте, цеплялся когтями за кирпичи вот такими, как тищами. Шнобель указательным пальцем черкнул по своему запястью, отмеряя ладонь. Весь чешуе и глаза как фары, только красные. Прямо по стене полз. Шнобель рассказывал, не замечая, что у него подёргивается уголок рта. И тогда Тоха, ледянее от ужаса, подумал: а что, если их двое? Ведьма и дракон. То он обкатывал эту мысль и так, и этак всю дорогу до дома, но друзьям догадку озвучивать не стал.